Глава восьмая. К себе в комнату Иван Карлович вернулся глубоко за полночь. Поднимаясь наверх по скрипучим ступеням, обитым толстым зеленым сукном, что, впрочем, не спасало от противного скрежета, он по своему давнему обыкновению анализировал увиденное и услышанное за минувшие сутки. Так сказать, производил мысленную ревизию. Подводил итоги дня. Неторопливо взвешивая, что из произошедшего следует запомнить, а что выбросить из головы раз и навсегда. Вновь и вновь прокручивались в тренированной памяти места, предметы, лица, произнесенные слова и фразы. Кое-что, нет, пожалуй, даже большинство из того, безжалостно отсеивалось. Или, выражаясь языком поэтическим, предавалось вековому забвению. Впрочем, уже прикреплялась воображаемая бирка с пояснительной надписью. К примеру, «Усадьба Арсеньевых. Первое впечатление. Богатый, однако без новорижской чрезмерности архитектурный ансамбль. Чисто, опрятно, строго. Все подчинено железным правилам старого князя. Его сиятельство – отставной вояка, хоть и не вполне типичный. Человек с немалыми деньгами и большими связями». Кажется, имеет значительный голос в местном дворянском кругу. Чистолюбив, собрал вокруг себя целую кавалькаду льстецов и приживал. Хитер, расчетлив, скуп, без меры жесток и властен. Накрепко увлечен некой идеей, содержание которой не до конца ясно. Или же такая вот табличка. Управляющий Холонев, не женат, образован. Должно быть из недоучившихся студентов. Вероятнее всего низкого происхождения. По-звериному жесток и хитер. Умеет не выставляться, где нужно стушеваться, зато ценим хозяином. Однако вместе с тем не лишен маленьких весьма простительных слабостей. Не любит людей тонкой натуры и организации. Всеми силами стремится преподнести себя человеком суровым, Того гораздо более, чем есть на самом деле. Край и непредсказуем в силу невротического складу характера. Стало быть, опасен. Способен на необдуманные и импульсивные поступки. Особенно теперь, поскольку безнадежно и крепко влюблен в княжну, вопреки воле хозяина. Ступени сменились длинным, едва освещенным коридором. Еще через миг отыскалась нужная дверь, Совсем не такая, как в парадной части особняка. Без вензелей и золоченой фурнитуры, но все же весьма основательная. Фальк повернул ручку и переступил порог временно предоставленной ему горницы. На этом ревизию пришлось прекратить. После. Еще будет время. Сейчас следовало должным образом расположиться на постой. В усадьбе придется провести несколько дней, а может статься, что и неделю-другую. Сквозь ситцевую занавеску, отделявшую от комнаты декоративный балкончик, серела тонкая полоска света, едва пробивающаяся через холодный предрассветный сумрак. При желании снаружи можно было разглядеть ветви садовых деревьев и горшки герани на широких балконных перильцах. Впрочем, было еще довольно темно, ибо час пока ранний, да и на дворе не лето. По контрасту с уличными красками, внутри помещения владычествовала почти непроглядная темень. А потому Фальк, сделав шаг, чуть было не налетел на что-то громоздкое. Что-то такое, чего, уходя на ужин, в покоях своих не оставлял. Кто угодно другой на его месте тотчас растянулся бы на дощатом полу, своротив таинственное и незримое во мраке нагромождение. Но только не Иван Карлович. Зря он, что ли, называл себя учителем фехтования. Повинуясь инстинктам тела, а в таких случаях он всегда доверялся профессиональному чутью, не боясь показаться смешным и совершив пируэт, молодой человек успешно миновал неожиданную препону и осторожно приблизился к письменному столу, выставив пред собой руку. Требовалось немедленно зажечь свет. «Везет же мне сегодня на приключение в темноте», — подумал Фальк. Впрочем, настоящей, серьезной опасности, пожалуй, что и не было. Фехтмейстер не ощущал ни присутствия посторонних, ни иной угрозы. То есть кто-то сюда, понятно, входил. Вошел, оставил что-то и ушел. Только и всего. Наконец пальцы коснулись подсвечника, скользнули выше, нащупали воск. Свеча стояла на столе, ровно на том самом месте, где ее в последний раз видел Фальк. Еще мгновение, и пространство вокруг озарилось желтоватым трепещущим светом. Из черноты, аккурат по центру пола, материализовалась небольшая косолапая скамья с водруженным на нее медным тазом и пузатым глиняным кувшином, полным воды. Рядом темнело бережно свернутое полотенце. Вот это было как нельзя кстати. Конечно, того лучше пришлась бы банька с отменно прогретой парилкой до да березовым веником. Но это ладно. Завтра. Теперь можно обойтись малым. И без того грех жаловаться». Щеголеватый петербуржец развязал шейный платок, скинул замечательный от кирсанова фрак, освободился от просторной по последней моде сорочки и с молодцеватым уханьем приступил к умыванию. Вся процедура не заняла и пяти минут. Ледяная, колодезная водица точно рукой сняла подступившую сонливость. Настроение улучшилось. К мысленной аттестации Владимира Матвеевича Холонева мигом добавилось следующее. «Невзирая на прескверный нрав, управляющий дело свое знает наять. Слуги в барском доме предусмотрительны, неприметны и вообще, кажется, отлично вышкалены». Ежели с подобным порядком устроены прочие арсентьевские угодья, сие, безусловно, есть положительный пример всем окрестным помещикам, как мелкопоместным, так и владеющим значительным количеством душ. Размышляя об этом, фехтмейстер рассеянно поглядел по сторонам, решая, куда бы ему пристроить ставшую ненужный пока скамью. Разогнанный умственными усилиями мозг тем временем продолжал увлеченно работать, Внутренний интерьер холоневских хором, хоть и не отличался особенным убранством и роскошью, всех мебелей, письменный стол, по размеру больше похожий на бюро, пара стульев, зеркало в ореховой раме, софа с выгнутой спинкой до да широкий платяной шкаф, однако был совершенно упорядочен и устроен в тон деловым хозяйским привычкам. Все на своих местах, вокруг нельзя найти ни пылинки, Такая чистота обыкновенно бывает у злобных дев-перестарков. При этакой педантичности управляющего странно было обнаружить в Биваре бумаги, испятнанные чернильными кляксами. На том, пожалуй, и стоит весь жизненный монумент Владимира Матвеевича. Основательность гранита, положенная на хлипкий истерический фундамент. Или эмоции здесь ни при чем, и текст был истрачен нарочно, Неумолимо приближалось утро, суля принести на крыльях рассвета первые заботы новоиспеченной службы. Фальк знал, что внушенное водными процедурами чувство бодрости является ложным, и организму, изрядно утомленному дальней дорогой, следует без промедления предоставить отдых. А между тем в углу серотливо стоял неразобранный саквояж. Нехорошо-с, непорядок. Что же, много времени это не займет. «Поспать можно после, до света еще три слишком часа». Мурлыкая себе под нос строчки из известнейшей оперетки «Жизнь за царя», Иван Карлович споро взялся за дело. Он вынул и расположил на Софе весь свой немногочисленный гардероб. Много ли привезешь в одном единственном саквояже? Всего выходило три фрака. Черный – для баллов и строгих выходов, новенький – только что от портного, пюсовый, давичий изрядно испачканный травой и землей, и последний, что надевался к ужину, цвета крему с молоком. Нашлась и темно-синяя, почти васильковая, прихваченная на всякий случай визитка. Далее на ложе, одна за другой, расположились четыре белоснежные сорочки, столько же разноцветных жилетов, несколько брюк, шейных платков и пара-другая лайковых перчаток. Пошитых согласно революционной методе англичанина Джеймса Винтера. Опорожнив дорожную сумку, Фальк любовно оглядел весь свой скарб и, тихонько, чтобы не разбудить спящих за стенками соседей, у шанита вряд ли пренебрегали сном, вернувшись после ужина. Пропел: Туда завел я вас, куда и серый волк не забегал. В произведении любимого композитора такие слова бросает в лицо полякам-захватчикам Иван Сусанин. Штаб-ротмистр же, к своим 25 годам все еще не растерявший мальчишеского зарства посвятил эти строки собственным вещам. Хорошо все-таки, когда с детских лет приучен обихаживать себя самостоятельно. Удобно, можно запросто обходиться без слуг, умеешь обстирать себя и накормить и платье в должном виде содержать, когда нужно очистить, когда нужно, а вернее, когда не нужно, и в шифоньер прибрать. Собственно, этим Иван Карлович и намеревался теперь заняться. Благо, шифоньер, он же шкаф, в комнатушке наличествовал. Молодой человек распахнул лакированные дверцы. Внутри, ровными рядами, со знакомым перфекционизмом, висели многочисленные сюртуки, плащи, пальто, Имелся даже и парадный студенческий мундир. Выходило, что Холонев никакой не недоучка, очутившийся, как это часто бывает в России, на обочине жизни и испытывающий от того лютую нужду. А совсем даже наоборот, выпускник некоего почтенного образовательного заведения. Судя по кантам казенного платья императорского московского университета. Ну дела... Иван Карлович удивленно приподнял брови. На месте, предназначенном для хранения шляпы и цилиндров, прямо на уровне глаз красовался истинный островок хаоса, беспощадно скомканный пиджак, пошитый на заказ короткого английского образца, а потому явно дорогой и не заслуживающий подобного с собой обращения. Фальк осторожно потянул засвесившийся, безнадежно помятый рукав и едва поспел уберечь ноги. На пол с грохотом повалилась объемистая, размером чуть меньше подушки деревянная шкатулка. Подобные ящички отставному штаб-ротмистру, конечно, доводилось встречать и раньше. Раз такое увидишь, ни с чем более не перепутаешь. То был футляр, сработанный для одной единственной цели — содержать в себе дуэльные пистолеты. Получалось, что кто-то решил его спрятать, а иначе зачем прибегать к столь экстравагантной, и надо заметить весьма неуклюжие маскировки. Впрочем, кто этот кто-то, как раз понятно, та еще загадка. «Ох, холонев, холонев, подумал Иван Карлович, — «тоже мне выискался доморощенный Эжен Видок. И когда он только успел произвести все эти манипуляции?» Ведь решение о смене квартиранта было принято спонтанно. Так вот он зачем сюда явился. В голове штаб ротмистра забрежжила правдоподобная догадка. Вот от отчего непременно перед ужином потребовалось ему меня проинструктировать касательно предстоящих занятий. Да еще с этакой ажитацией, чтобы я должным образом закипел, подергался и на него голубчика внимания своего не обращал. А пока я злился, да забиваром таскался, он в шкафчик-то и залез. Оно и времени было достаточно, и от двери совсем близко, почитай в одном шаге. Дернул первое, что попалось под руку, да тем и прикрыл свой ящик Пандоры. На что он, собственно, надеялся? Не иначе на то, что до утра этот немудреный тайник не будет обнаружен. Сужена, новоприбывший гость вернется поздно, сам леет, не обременяя себя трудами о гардеробе. Завтра чуть свет отправится на урок, а вернувшись, ничего не сможет отыскать. Постойте-ка, ведь входили сюда слуги, приносили скамейку и прочее. Стало быть, могли Ларчик забрать. А нет. Получается, Холонев никого в свой секрет посвятить не пожелал. Даже Лакеев обстряпал все сам, притом действовал в попыхах, и, вероятнее всего, по наитию. Должно быть, он уступил комнату, не подумав, что оставляет в ней вещь, нежелательную к общему обозрению, а спохватившись, занервничал и бросился заметать следы. Метод, конечно, топорный, но это, как говорится, у кого сколько воображения. «Какие напрашиваются выводы?» Иван Карлович щелкнул пальцами. «Во-первых, Владимир Матвеевич хранит у себя некий предмет, о наличии которого не желает распространяться. Притом настолько, что скомпрометировав его, решает немедленно принять меры. Во-вторых, он действует сам, не прибегая к услугам челяди. Это означает, что тайна охраняется прежде всего не от постояльца, точнее сказать, от нежелательных вопросов, которые постоялец мог бы начать не кстати задавать при посторонних, а от хозяина поместья. Вы полны секретов, господин управляющий усадьбой князя Арсентьева. Сначала запятнанные столбики текста в кожаном биваре которые вполне способны оказаться биржевыми котировками, рифмованными четворостишьями или даже шпионскими шифрами. Теперь дилетантски замаскированная шкатулка. Что ж, пожалуй, недурно будет полюбопытствовать, что в ней. Иван Карлович опустился перед футляром на колени, коснулся темной лакированной поверхности. Кое-где на ней виднелись царапины и старые, едва заметные сколы. Неторопливым движением молодой человек поддел крышку оружейного короба и, осторожно, боясь повредить механизм, потянул ее на себя. Содержимое чудесного сезама было бережно укрыто пурпурным платком. Ловкие пальцы потянули бархатную трепицу за край, загнув ее ровно до половины, и перед взором обнажились ниши, нарочно приспособленные для хранения пистолетов и различного рода вспомогательных приспособлений. Грозное оружие посверкивало безжизненным металлическим блеском и точно бы взирало снизу вверх на своего неожиданного избавителя – Но чисто сказочный джин, освобожденный Аладдином из плена волшебной лампы. Рядом, в соседнем посадочном гнезде, располагался шомпол с навинчивающимися на него деталями, щетками для чистки ствола, разрядником и винтообразным шилом для изъятия невыстреленной пули. Здесь же находились пороховая мерка, пулелейка, отвертка и пыш, а немногим правее небольшой деревянный молоточек. Наличие в шкатулке молоточка подтверждало догадку Фалька о высоком и благородном предназначении найденного оружия. Всякому мужчине в наши дни, разумеется, известно, что диаметр ствола дуэльного пистолета практически соответствует размеру круглой свинцовой пули. Это значит, что поместить ее внутрь можно лишь при помощи этого вот самого молоточка аккуратным постукиванием по шомполу. Это необходимо для повышения коэффициента точности стрельбы, поскольку точность и меткость на дуэльной дистанции, безусловно, есть критерий наиважнейший. В употреблении заурядных кавалерийских, офицерских и солдатских образцов таких тонкостей в заводе не имеется. Обычное дело – заряд чуть меньше калибра ствола. Протолкни его, и дело в шляпе. Другой вопрос – попадет твой выстрел в цель или нет? Сказать по совести, вероятность онова не слишком уж и велика. Разве в упор победу обеспечит? Но в бою, когда свалка и дым, такой точности и не требуется. Тут уж, как говорится, пуля дура. Для прицельной стрельбы имеются ружья, а вблизи полагайся на штык, приклад или наточенный, как бритва, клинок. Словом, на верность руки своей» опять же в отличие от поединочных рядовой пистоль завсегда снабжен тяжелой шишкой на рукояти бейколь промахнулся с упротивника по темечку сколько душе угодно дуэль дело иное наитончайшее. иван карлович не удержался и взвесил оружие в руке гнутая ложа сработанная из коричневато шоколадного дерева удобно поместилась в ладони Стальные детали приятно холодили кожу. Сей предмет без малейшего преувеличения следовало бы наречь произведением искусства. Одно слово — лепаж. На то указывал каждый его элемент. И знаменитый граненый ствол, и посеребренный курок, и характерная пороховая полка. Сейчас таких не делают, не без сожаления посетовал штаб-ротмистр. Уж лет 7-8 как. Ни в ходу ныне кремниевые замки. Теперь в почете все больше капсульные механизмы. Ощущение сжатого в пальцах пистолета напомнило фельдместеру один давний и не очень приятный случай, произошедший с ним в годы юности. Этот случай, хоть Фалька совершенно не любил его вспоминать, был в своем роде первым звеном цепи случайностей приведших его к нынешнему положению и профессии, обусловившей до известной степени и сам образ жизни. Случилось это в 1932 году в одном грязном и неблагопристойном петербургском кабаке с игривым названием «Заведение Мадам Фифи», где от упору полюбили собираться для веселых застолий офицеры 2-го лейб-гусарского полка, называвшие промеж собой сие порочнейшие заведение под юбкою фифы. Иван Карлович, тогда еще семнадцатилетний, по обыкновению золотой молодежи выпивал в компании малознакомых ему сверстников, таких же шельмецов, как и он сам. В тот день, 30 августа, весь город праздновал, всяк по силам и капиталам своим, торжественное установление на Дворцовой площади, крупнейшего, как возвещалось в мире, монолитного обелиска, Александровской колонны. Всюду поднимались пространные и многословные тосты, звучали в честь его императорского величества и отчизны, сердечные здравницы, не умолкали патриотические песни, шедшие вперемешку, как ни странно, с частушками охальными и даже пошлыми. И был там среди перующих гусаров один особо задиристый подпоручик фамилию которого Фальк в памяти своей не сохранил. Изрядный бретер, забияка и дуэлянт, чаще прочих, взбирался с сапогами на стол и выкрикивал все более несвязанные и грязные речи. Не любивший гнусностей, в особенности звучавших из уст государственных мужей, чиновников и офицеров, Иван Карлович не выдержал и сделал грубияну замечание. Слово за слово пожаловали на двор, Затеяли стреляться. Обе стороны воинственно заявили своим на месте отыскавшимся секундантам, что ждать ни минуты более не намерены и желают друг друга теперь же вчистую истребить. От слов быстро перешли к делу. Компания собралась пестрая, все были, мягко говоря, под шафе, потому и в голову никому не пришло забияк растащить или хотя бы выхлопотать кровопролитию какую-никакую отсрочку. Однако же дуэльного оружия, как и следовало ожидать, под рукой не случилось. Посылать секундантов на поиски – дело долгое. Десять раз можно позабыть, кто, кого и за какие грехи намеревается извести. За сим решили стреляться на обыкновенных офицерских пистолях. Благо этого добра навалом, только протяни руку. Отмерили 15 шагов. Длиней бы все одно не вышло, уж больно невелик был дворик. Воткнули под ноги сабли, барьер стало быть, зарядили оружие, перекрестили соперников и вперед, давай бог удачи. Фальк, к тому времени уже почти совершенно протрезвевший, понял, наконец, в насколько скверную историю он попал. По слухам, подпоручик умел вогнать с пятнадцати шагов пулю в игральную карту. Говорят, упражнялся в том каждый день к ряду и как раз на обозначенном расстоянии. Про честный поединок можно было и не думать. Единственное, что могло мальчишку спасти – скорость. Стрелять во что бы то ни стало следовало первым. Ну и желательно не промахнуться. Иначе все. Амба. Противники взвели курки и изготовились. Гусар не волновался». Напротив был в этот момент похож на толстого, ленивого котищу, загнавшего в угол молоденького мышонка. Мышонка же ощутимо потряхивала. Рука с зажатым пистолетом ходила ходуном. В голове его все настойчивее звучала одна единственная мысль. «Вот сейчас! Совсем скоро!» Выстрел прогремел, едва прозвучало выкрикнутое кем-то «Давайте!» Грязный двор тотчас заволокло синеватым пороховым дымом. Повисла гробовая тишина. То ли от оглушительного оружейного треска, то ли от охватившего всех чувства тревоги. Спустя краткий миг послышался дикий, леденящий в жилах кровь вопль. То кричал прославленный своей дерзостью гусарский подпоручик. Он сидел прямо в уличной слякоти и корчился от боли, прижимая к груди правую кисть с напрочь отстрелянным пальцем. Больше ему на пусковой крючок не жать, в хмельном угаре не хорохорится. Властям Ивана Карловича не выдали, пожалели. Да и бесчестия в его действиях гусарское братье не усмотрело. Совсем наоборот. Хлопнули по плечу, назвали лихой башкой, похвалили, что товарища их только наказал, а не свалил сразу на повал. Хотя наверняка мог, при этой то реакции и сатанинской меткости. Затем повели в кабак коньяком угощать. А нагрянувшему на шум полицейскому, заявили, где подпоручик оружие чистил. Да так неловко, что выпалил себе в ладошку. Пьяный дурень, с него что взять? Казалось бы, все закончилось хорошо. Живи себе и радуйся, да не забывай по сто раз на дню благодарить фортуну. Однако напрасно воспетая меткость не давала Ивану Карловичу покоя. Ни одной живой душе не открыл он после, что целился гусару совсем не в руку, а прямо промеж его небесно-голубых. Нравились они, должно быть, девкам глаз. Сейчас, спустя много лет, Фальк отчетливо понимал, что прицел был более или менее верен. Промах обеспечила не столько неопытность стрелка, сколько дешевизна оружия окажись тем славным деньком в его распоряжении необычный кавалерийский пугач отдельный приспособленный для настоящей дуэли пистолет лежать бы на халу с небесно голубыми глазами восьмой год в холодной сырой землице навсегда позабыв этого самого неба цвет но тогда уязвленный собственной неумелостью он накрепко положил изничтожить в себе всякий с точки зрения смертоносного ремесла изъян Мнимая неудача изрядно его растравила и подстегнула волю. Со временем упрямство принесло плоды. Теперь Фальк при желании мог безошибочно положить пулю в любую цель или сбить клинком муху с уха коня, не потревожив животное. Притом любой рукой, невзирая на качество оружия. Сие воспоминание всегда настраивало Ивана Карловича на сардонический лад. Он устало потер веки и в очередной раз задумался. Чего ради Холл него понадобилось скрывать ото всех свой гарнитур? Ведь в России всякий может позволить себе иметь пистолеты. Это, слава богу, не заповедуется ни законом, ни общественными моралями. Во всяком случае, пока. А коли так, к чему таится? Что мистер снова взглянул на липаш. И тут только приметил выгравированную на правой его щеке арабскую цифирь-один. Такс, этот первый», — подумал он. «А ну, оглядим, и второй». Фальк потянулся к наполовину свернутому платку, сдернул его со шкатулки и невольно присвистнул. Ячейка, отведенная для хранения второго пистолета, была пуста.